Бодрая уверенность, с какой он ранней весной вернулся из Америки, уже исчезла. Тогда он не сомневался в своем литературном таланте, и его мучила только жажда приключений. Теперь эта уверенность исчезла. Мне кажется, что я как-то не сумел отчетливо обрисовать Роберта Кона. Дело в том, что пока он не влюбился в Бред, он никогда не говорил ничего такого, что отличало бы его от других людей. Он красиво играл в теннис, был хорошо сложен, лог. Недурно играл в бриджи, чем-то неуловимо напоминал студента. Я ни разу не слышал, чтобы он в большой компании сказал что-нибудь необычное. Он носил рубашки фасона пола, как мы их называли в колледже и как их, вероятно, называют и теперь, но не старался казаться моложе своих лет. Не думаю, чтобы он очень любил фронтить. Внешне он сформировался в Принстоне внутренний он сложился под влиянием двух женщин, воспитавших его. В нем была милая мальчишеская веселость, которую ни той, ни другой не удалось вытравить из него, и я, вероятно, не сумел этого показать. Например, играя в теннис, он очень любил выигрывать. Ему, должно быть, хотелось выиграть не меньше, чем знаменитый лэнглен С другой стороны, он не дулся, когда проигрывал. После того, как он влюбился в Бред, Все его мастерство пошло прахом. Он стал проигрывать таким теннисистам, которые никогда и не мечтали побить его. Но относился он к этому очень мило. Итак, мы сидели на террасе кафе «Селект», и Харви Стоун только что пересек улицу. — Поедем в до Лила, сказал я. — У меня свидание. — В котором часу? — Фрэнсис придет в четверть восьмого. — А, вот и она. Фрэнсис Клайн переходил улицу, направляясь к нам. Она была очень высокая и шагала быстро, размашисто. Она сделала нам знак и улыбнулась. Мы смотрели, как она пересекает улицу. Здравствуйте, сказала она, очень рада, Джейк, что вы здесь. Мне нужно поговорить с вами. Хелло, Фрэнсис, сказал кон. Он улыбался. Ах, здравствуй, Роберт, и ты здесь? Она продолжала, говоря, очень быстро. Дурацкий у меня день сегодня. Он, она кивнула на Кона, не пришел домой к обеду. Ей не должен был. — О, я знаю. Но ты не предупредил прислугу. Потом я сговорилась с Паулой, но ее не оказалось в редакции. Я поехала к Рицу и ждала ее там, а она не пришла. И у меня, конечно, не хватило денег, чтобы пообедать у Ритца. — Ну и что же вы сделали? — Ушла оттуда, конечно. Она говорила нарочито веселым тоном. — Я всегда держу свое слово. Никто этого теперь не делает. Ну, как поживаете, Джейк? — Хорошо. Привел в Дансинг хорошенькую девушку, а потом улизнул с этой бред. «Она тебе не нравится?» — спросил Кон. «Я нахожу, что она совершенно очаровательна. А ты?» Кон промолчал. «Послушайте, Джейк, мне нужно поговорить с вами. Пойдемте со мной напротив, в кафедю-дом. А ты посидишь здесь, Роберт Латна. Идем, Джейк». Мы пересекли бульвар Мон парнас и сели за столик. Подошел мальчишка-газетчик, я купил парижский выпуск «Таймса» и развернул ее. «Что случилось, Фрэнсис?» «О, пустяки!» — сказала она. «Он только хочет бросить меня». «Как это бросить?» «Он всем говорил, что мы поженимся, и я сказала матери и всем, а теперь он не хочет». «А что случилось?» «Он решил, что еще не успел насладиться жизнью. Я так и знала, что этим кончится, когда он поехал в Нью-Йорк». Она взглянула на меня, блестя глазами и стараясь говорить небрежно. «Я не выйду за него, если он этого не хочет». «Конечно, не выйду. Я теперь ни за что не выйду за него. Но только мне кажется, сейчас немножко поздно. После того, как мы прождали три года, и я как раз получил развод. Я молчал. Мы хотели торжественно отпраздновать, а вместо этого у нас сплошная драма. Он как ребенок. Бьет себя в грудь, плачет и просит меня не волноваться, но он говорит, что просто не может этого сделать. Плохо дело. Еще бы не плохо. Два с половиной года я на него потратила. Теперь я даже не знаю, захочет ли кто на мне жениться. Два года назад я могла выйти за любого, там, в Каннах. Все старички, которые хотели остепениться и искали элегантную жену, за мной бегали. А теперь сомневаюсь, найду ли я кого-нибудь. Бросьте, вы сейчас можете выйти за любого. Нет, не думаю. И потом, я люблю его. И я хотела бы иметь детей. Я всегда считала, что у нас будут дети. Она ясными глазами смотрела на меня. Я никогда особенно не любила детей, но мне не хочется думать, что у меня их никогда не будет. Я всегда считала, что у меня будут дети, и тогда я полюблю их. У него есть дети? Да, есть. У него есть дети. И у него есть деньги. И у него мать богатая. И он написал книгу. А то, что я пишу, никто не хочет печатать. Решительно никто. А пишу я вовсе не так плохо. И денег у меня совсем нет. Я могла бы выговорить себе алименты, но я хотела получить развод как можно скорее. Она снова очень ясно взглянула на меня. «Это несправедливо. С одной стороны, я сама виноват. Но все-таки не во всем. Конечно, надо было быть умней. А когда я говорю ему, он просто начинает плакать и говорит, что не может жениться. А почему он не может жениться? Я была бы хорошей женой. Со мной легко ладить, я ему не мешаю. Но это не помогает». «Скверная история». «Да, скверная история. Но что толку говорить об этом? Пойдемте обратно в Селект». Я, сами понимаете, ничем не могу вам помочь. Нет, не можете. Только не говорите ему, что я вам сказал. Я знаю, что он хочет. Тут она впервые оставила свой тягостный веселый тон. Он хочет вернуться в Нью-Йорк один и быть там, когда выйдет его книга, чтобы иметь успех у девчонок. Вот чего он хочет. А может быть, он и не будет иметь успех. И, по-моему, он вовсе не такой, серьезно. Вы же не знаете его так, как я. Именно этого он хочет. — Я знаю, знаю. Именно из-за этого он не хочет жениться. Он хочет этой осенью один насладиться своей славой. — Вернемся в «Селект». — Да, пойдемте. Мы встали из-за столика. Нам так ничего и не подали. И пошли через улицу в кафе «Селект», где кон сидел за мраморным столиком и, улыбаясь, поджидал нас.